Джакома вошел в церковь, открыл окно и, стоя там, наблюдал за Ботвидом. «Да, он за ножевую не гнался и остался ни с чем», — подумал Джакома, и опять принялся насвистывать так, что вся церковь запела. «Слышь, Ботвид!» — крикнул он после недолгого молчания. «Ты помнишь, с какой речью секретарь обратился тогда к здешним килейникам кровопускателям «Нет?» — отозвался Ботвит и невольно вздрогнул, увидев в церковном окне фавновскую эфизиономию Джакома, а за ним черного распятого Христа. — Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Слышишь, старый ты дурень? — Дзинь! — зазвенело наверху, в кроне дерева. Что-то просвистело в воздухе, и Джакома рухнул навзничь, пропал из окна. Ботвит вскочил и бегом бросился в церковь. Джакомо корчился на полу, как раздавленный змей, тщетно пытаясь выдернуть из левого глаза железную стрелу. Ботвит склонился над ним, осмотрел рану, а когда понял, что всякая помощь бесполезна и стрелу не вытащить, схватил Джакома за руки, чтобы тот не вредил себе понапрасну потом нагнулся к его уху и прошептал «Готов ли ты умереть?» Джакома открыл уцелевший глаз, посмотрел на Ботведа и сказал тихим, но твердым голосом «Умереть? Я умру, да с радостью!» Он вытянулся на полу во весь рост, словно ожидая чего-то, и продолжал «Не иначе, как стрелу направила месть старика. Умереть? Ну что ж. Скоро, Ботвит, мне станет ведомо все, чего мы здесь на земле так и не узнали. И я приду к тебе однажды вечером, когда ты будешь сидеть на кладбище, и подарю тебе тайну небес. Ибо столкну Бога, Зевса, или как его там, с твоего неба, Похищи его, как Прометей похитил огонь. Пусть даже меня растянут на десяти моргенах пашни, да напустят на меня целую стаю стервятников. Завистливые боги, вы завязываете людям глаза и незрячих выталкиваете в толпу, а сами сидите и смеетесь над безумцами, когда те сшибаются лбами. Вы даруете людям инстинкты, Могучий, как весенний паводок, отворяете затворы плотины и приказываете потоку остановиться. Это что же за издевательство? Даете нам плоть, трепещущую от жажды жить, и говорите этой плоти «умри». Ты видишь тут хоть каплю здравого смысла, Ботвит?»